Глава 7. Великая степь. Большой отряд садников удалялся на восток, оставляя за собой пыльный след. Фарахты, так они называли себя, были довольны прошедшим рейдом. Они везли домой несколько мешков зерна, множество инструментов, гнали стадо баранов, а самое главное – два десятка рабов. Женщины займутся хозяйством, мужчин отправят работать на поля. Дети и старики, о них фарахты не вспоминали и не задумывались. Им были не нужны немощные работники и те, кто, повзрослев, захочет отомстить пленителям своих родителей. Глава отряда был уверен, что Алатар будет доволен, ведь кроме добычи они нанесли серьезный удар по авторитету местного владетеля. Еще несколько таких рейдов, и он будет вынужден выступить против них, отправившись в степь. А там. Там его встретят. А после того, как это случится, фарахты займут большой каменный дом, на который уже давно положили глаз, и все окрестные земли станут принадлежать им. Можно будет даже собирать дань с проезжающих по большой дороге купцов. Незачем их убивать, пусть платят. А род Алатара будет богатеть и набираться сил. Сокол, заметивший отряд с высоты своего полета, не мог знать всего этого. Да ему это было и не нужно. Проводив садников чуть дальше, он развернулся и полетел в обратном направлении. Преодолев большое расстояние, он заметил еще одну группу людей, гораздо меньшую. Они разбивали шатер прямо рядом с трактом. Заметив среди них три знакомые фигуры, сокол издал громкий клекот, и его неестественно черные глаза моментально приняли нормальный цвет. Хозяин узнал, что хотел, И теперь можно было поохотиться. Великая степь оказалась... Степью. Что тут еще скажешь? После Тавидо мы продолжали двигаться на юг. Холмы постепенно разгладились, превратившись в плоскую, как блин, равнину. Леса уступили место редким перелескам, те — кустарниковым зарослям и пожухлой траве. Хорошая дорога, как мы и ожидали, закончилась. Причем закончилось буквально. Вот мы рысью двигались по ровным каменным плитам, и тут же они закончились, превратившись в бурую мешанину из грязи и пыли. Парапеты, сохранившиеся вдоль обочин во многих местах, тоже пропали. Это было даже символично. «Ну вот», — заметил Сейвал, — «считай, что мы больше не в вольных землях». «Граница, как я понимаю, очень условная». «Судя по всему, день пути туда», — он махнул рукой на север, «день сюда, теперь на юг, и никакого жилья, зона, в которой нет ничего, только суслики». «Весело», — пробормотал я, направляя лошадь ближе к обочине. Там было не так грязно, как на проезжей части. Недавно прошедший дождь и караван, попавший под него, изрядно разбили тракт. Ехать пришлось очень медленно» а слова о том, что до ближайшего жилья мы сегодня не доедем, не прибавили мне радости. Я бросил взгляд через плечо и машинально отметил свой новый наплечник из черепа оборотня. Выглядел он, откровенно говоря, страшновато. Но так и должно быть. После того памятного покушения на берегу озера возле Тавидо, я вернулся в трактир и обо всем рассказал братьям-телохранителям. Подумывал о том, чтобы умолчать, признаюсь, Но потом обругал себя и решил, что это слишком важно. Надо ли говорить, что братья были очень недовольны тем, что я их не послушал и отправился на прогулку в одиночестве. Весь этот и следующий день они не отходили от меня ни на шаг. Вообще-то они даже запретили мне покидать нашу комнату. Честно говоря, совсем не хотелось с ними спорить. Нужно было обдумать то, что мне удалось узнать от того убийцы мага. Впрочем, он лишь подтвердил то, о чем я и сам догадывался. Заказал меня влиятельный северный вельможа. Через посредников, разумеется, но кому из северных лордов, кроме отца Аластера, я еще перешел дорогу? С большой долей вероятности я был уверен, что заказчик Маргреф Мэй. Также оказалось, что этот троица убийц далеко не единственные охотники, которых он отправил за моей головой. Просто им повезло выбрать верное направление и напасть на след. По словам мага, он знал еще о двух таких отрядах, и хорошо, если они направились совсем в другие стороны, но ведь их могло быть больше, чем пара, верно? Так что отныне следовало быть еще более осторожным, чем раньше. Хотя, прогоняя в памяти свои поступки и решения, я в очередной раз убедился, что осторожность явно не мой конек. Но как бы там ни было, надо было учиться делать выводы из своих ошибок. Я пообещал оставить незадачливому убийце жизнь, но обещание свое не сдержал. Когда понял, что ничего больше не узнаю, свернул ему шею с помощью магии. Мерзко? Возможно. Но жизнь была мне дорога, а оставлять за спиной того, кто может направить Маргрова по моим следам, форменный идиотизм. Трупы я спрятал там же, кстати. Просто поднял несколькими плетениями куски земли, столкнул в них трупы и вернул землю на место. Приятного в этом было мало, и, признаюсь честно, иногда я себе поражался. Скольких людей я отправил на тот свет с тех пор, как оказался в этом мире. Наверное, сказав, не слишком много, я рискую показаться маньяком. Но что было делать? Каждый из этих трупов пытался меня убить, а я лишь защищался. Иногда мне казалось, что я просто оправдываюсь перед самим собой. Наверное, так и было. Как оказалось, я слишком плохо себя знал, чтобы делать какие-то выводы. В идеальном мире такого бы не случилось, но... Уж что есть, то есть. Что касается работы мастера Вейла, то она превзошла все мои ожидания. Артефактор управился в срок, даже чуть раньше. И когда я принимал наплечник, он продемонстрировал мне, на что тот способен. Это было... впечатляюще. Закрепив артефакт на специальной стойке, он вручил мне толстенный железный пруд и предложил ударить по черепу. Пожав плечами, я замахнулся и с силой попробовал приложиться к артефакту. «Куда там?» Железка словно наткнулась на невидимую стену, Паре сантиметров от поверхности артефакта и отскочила с такой силой, что я с трудом ее удержал. Удовлетворенно хмыкнув, я нацепил наплечник на левую руку, закрепив его двумя ремешками, которые приладил мастер Вейл. Стоило это сделать, как я моментально почувствовал изменения в своем энергетическом контуре. Каждая из миллиарда струн усилилась. Незначительно, конечно, но в общей массе эффект был очень даже ощутим. Я будто получил дополнительный слой брони, которые теперь не смогли бы пробить некоторые заклинания. Разумеется, что та, что другая защита не были вечными. Они выдерживали определенное количество атак, а затем артефакт разряжался и становился обычным наплечником. Хорошо, что он мог сам подзаряжаться, но для этого было нужно время». А так как я торопился, установить лабораторным путем множество нужных мне величин не представлялось возможным. Количество атак, время перезарядки, скорость восстановления – все это зависело от возраста оборотня, количества сожранных им сердец, силы вируса контропии и еще десятка более незначительных факторов. Так что артефактор честно предупредил меня, что выяснять, насколько действенной получилась моя новая персоналия, придется на собственном опыте. Немаловажным фактором было и то, что это была именно персоналия. Но любом другом человеке артефакт попросту бы не сработал. Он был связан со мной сложнейшим плетением, которое уже нельзя было отменить, лишь разрушить. И тогда череп становился просто черепом. «Выглядит как напоминание», заметил Финвал, кивая на мой наплечник. — Со временем, глядишь, и соберешь полный доспех. — Типун тебе на язык, — отмахнулся я. — Слишком дорого он мне достался. Мы продолжали путь по степи до глубокой ночи. Привал решили устроить недалеко от дороги. Никаких укрытий поблизости не было, но и бояться здесь было нечего. Так что я без опаски наколдовал костер, чтобы можно было вскипятить воду. Дров в пределах видимости не наблюдалось. От ужинов вяленым мясом с хлебом и запеченными клубнями растения, очень похожего на картофель из моего родного мира, мы закутались в спальные мешки, которые купили на рынке в Тавидо, и легли спать. Утро выдалось промозглым. Дождя не было, но зима только-только закончилась. Если бы не мой магический костер, мы бы просто околели Но магическое пламя сожрало процентов 10 моего источника – И это наводило на не самые приятные мысли. «Если так ночевать постоянно, я просто не смогу в случае чего постоять за себя». «Да, вот тебе и преимущество путешествия с обозом. Там есть телеги, в которых можно переночевать, не боясь отморозить себя зад, и запас дров, который можно взять с собой». «Очень жаль, что точных карт этой местности мы найти не успели». Правда, братья-телохранители поговорили со многими приезжими торговцами, путешественниками и стражниками. Те рассказали массу интересных деталей о предстоящем нам пути. Оказалось, что сейчас в Великой Степи наступило весьма неспокойное время. Кланы кочевников, веками живших мирно, пару лет назад начали враждовать между собой и совершать набеги на приграничные поселения. В чем причина таких изменений? Никто наверняка не знал. И если на западе возле Харгадских гор, которые сейчас виднелись тонкой полоской далеко на горизонте, подобные вещи были редкостью, то дальше на восток путешественники соваться не советовали. Как назло, в одной из точек нашего маршрута старый тракт делал большую петлю, отклоняясь вглубь степи. Можно было проехать и напрямую, но тогда бы нас ждал недельный путь по безжизненной пустыне где даже запас воды пополнить негде. Не уверен, что подобный риск был оправдан. Однако пока что мы двигались по остаткам тракта без происшествий. За неделю пути мы проехали всего пару хуторов, жители которых были не особо гостеприимны, но разрешали набрать воды из колодцев, что уже было неплохо. Однако к себе домой и даже во дворы, огороженные тонкими жердинами, остатками каменных парапетов и кустарниками, Нас никто не пускал. После того, как мы миновали жилища степняков, долгое время не встречали вообще никого. Ни торговцев, ни странников, ни кочевников. Жилища не встречались, местность практически не менялась и навивала тоску, пока, наконец, степь не зацвела. До этого момента я и представить не мог, что безжизненная, на первый взгляд, равнина может быть настолько красивой, Красные, желтые, оранжевые, фиолетовые и синие цветы устилали землю, насколько хватало глаз, меняя друг друга огромными, бескрайними полянами. Трава стала настолько зеленой, что долго смотреть на нее было невозможно, начинала резать глаза. В воздухе витали совершенно умопомрачительные запахи, дурманящие голову. Над всем этим великолепием летали тысячи пчел, и их жужжание стало нашим спутником на следующие несколько дней. Я несколько раз заставлял своих телохранителей совершать довольно продолжительные остановки, чтобы иметь возможность собрать некоторые виды растений. По изученным в Реноре книгам я помнил, что среди цветущих сейчас цветов есть несколько весьма полезных. Одно из них помогало при кашле, другое — при поносе. Еще парочка сбивала жар при простуде, А остролист, который мне посчастливилось найти среди огромной поляны из сине черных цветов с необычными бутонами, прекрасно беззараживал даже самую грязную болотную воду. Я был доволен. В дальнем походе такие лекарства были необходимы, даже несмотря на то, что у нас с собой были готовые вытяжки, купленные в одной из аптек Товидо. Первая за долгое время встреча с людьми произошла в конце второй недели пути по этим землям. Мы увидели их издали. Степь уже отцвела и в глазах не ребила от обилия цветов разных форм и расцветок. Сейвал первым заметил приближающуюся кавалькаду всадников и предупреждающе свистнул брату и мне. Мы слегка снизили скорость. Я на всякий случай сконструировал сразу два каркаса заклинаний, привязав их к обеим рукам, а Финвал проверил свои пистоли. Впрочем, выяснилось, что напряглись мы зря. Встреченные нами путники не были дикими кочевниками или разбойниками. Это оказались жители Южного Конклава, отправившиеся в вольные земли по каким-то своим делам. Одетые в дорогую, но порядками истрепавшуюся в пути одежду, они приветливо помахали нам, подъезжая ближе, и спросили, далеко ли Дотавидо. Я ответил, завязался разговор, и спустя пару десяток минут мы все уже распрягали лошадей. Они, как и мы, были рады встрече и предложили разбить небольшой лагерь. Спорить никто из нас троих не стал, особенно когда встреченные нами путники упомянули, что у них есть свежее мясо, подстреленного вчера Айсарака. Вероятно, с тем же успехом можно было назвать его Сайгаком. Вечер удался на славу. Мы поделились с южанами сушеными овощами и специями, которые Сайвал предусмотрительно купил в Тавидо а нас угостили вышеупомянутым мясом и достаточно крепким алкоголем. Правда, я не стал им злоупотреблять, памятуя о том, что мы находимся в не самых гостеприимных землях, а где-то есть еще несколько групп убийц, идущих по моим следам. В целом, жители Конклава мне очень понравились. Не только внешне, хотя все семеро путешественников были как на подбор высокие, смуглые, черноволосые и мускулистые мужчины, Постоянно улыбались и смеялись, а две молодые девушки... Возможно, у меня просто давно не было женщины. Но они показались мне самыми красивыми на свете созданиями. Такие же смуглые, как и их спутники, с шикарными гривами черных волос, собранных в толстые косы, кореглазые, с точенными, будто вырезанными скульпторами чертами лиц. Надо ли говорить, что я долгое время не сводил с них глаз? Финвал, заметив, как я разглядываю девушек, хмыкнул и ответил мне легкий подзатыльник, как бы намекая, что лезть к ним не стоит. Да я, собственно, и не собирался. Но несколько песен в исполнении красавиц послушал с удовольствием. А позже мы даже потанцевали вокруг моего магического костра под аккомпанемент струнного инструмента, очень напоминающего гитару. Спать южане отправились в свой шатер, который разбили еще днем, а мы остались возле костра. На следующий день я проснулся поздно, когда солнце висело уже высоко в небе. Южан не было. Сейвал сказал, что они свернули лагерь и отправились в путь пару часов назад, поблагодарив нас за приятную компанию. Я был слегка раздосадован, что не удалось с ними попрощаться, но тут уж ничего не поделаешь. Пока я спал, братья телохранители расспросили жителей Конклава о предстоящей нам дороге. Оказалось, что все не так радужно, как хотелось бы. Через несколько лиг начинались земли местного феодала, которому досаждал его новый сосед. Один из лидеров кочевников, пришедший с востока и решивший плотно обосноваться в этой части степи. Между пришлыми и давно живущими здесь людьми регулярно происходили стычки. Случайный путник мог нарваться на диких коневодов, которые неожиданно решили стать землевладельцами, но старых привычек не утратили. Они запросто могли заарканить не слишком быстрого всадника и увести его в полон, заставив трудиться на благо нового хозяина. По слухам, теперь здесь такое происходило регулярно. Я не слишком боялся небольшого отряда степняков, С помощью моей магии мы с братьями-телохранителями могли справиться даже с десятком человек, если нас не застанут врасплох. Но все же, теперь мы были гораздо более осторожнее, чем раньше. Однако это не помогло нам избежать встречи с теми, кого южане звали Кахияр, степные дикари. Случилось это под вечер, в один из дней третьей недели нашего путешествия по степи, над горизонтом небо почернело и в бархате ползущих с запада туч сверкнули несколько молний череда ярких вспышек разрывала небо и спустя какое то время до нас донеслось ослабленное расстоянием кряхтения грома до сих пор нам везло с погодой но сейчас глядя на небо мы понимали надвигается настоящая буря разумеется никакого укрытия вблизи не было и мы решили продолжить путь настолько, насколько позволит погода. К сожалению, купить в Тавидо палатку так и не сподобились. Отложили ее приобретение до отъезда, а когда дунули после покушения, совершенно об этом забыли, путешественники. Ненастье тем временем стремительно надвигалась на нас, догнав меньше, чем через полчаса. Скромные капельки, падавшие с неба в первые секунды, через несколько минут превратились в настоящий ливень, а и молнии дополняли эту картину. Я понятия не имел, что делать дальше. Продолжать путь под этим проливным дождем или остановиться? Я уже был готов плюнуть на все и окружить нас лошадями массивным куполом, не пропускающим дождь. Лишь бы не мокнуть под тугими струями воды, хлещущими с неба. Да, подобное заклинание за несколько часов сожрало бы треть запаса моего источника. Но в пределах видимости, не таких уж и далеких, надо заметить, не было никакого укрытия, ни оврага, ни ложбины, ничего. Однако после одной из вспышек молний, финвал, подъехавший ко мне вплотную, указал рукой куда-то на юго-восток. Я вгляделся в темноту, но ничего не увидел. И лишь во время очередной вспышки разглядел какие-то строения. «Проверим?» – спросил я, перекрикивая грохот, раздавшийся в небесах как раз в этот момент. Финвал кивнул и направил коня к неожиданному укрытию. Я последовал было за ним, но Сейвал остановил меня, покачав головой. «Пусть брат проверит», – пояснил он. «Если все спокойно, переждем настя там». Я согласился с его словами, в очередной раз обругав себя мысленно. «Опять тороплюсь. Эта черта характера уже доставила мне немало неприятностей, а мне все мало». Но, как оказалось, переживать было не из-за чего. Финвал вернулся минут через двадцать. «Там поселение, совсем небольшое, даже не деревушка, скорее хутор». «Шесть жилых домов, несколько сараев, огородов, колодец. Почти все разрушено, и совсем недавно. Дома сожжены, сараи по бревнышку разобрали, но есть землянка. Я проверил, там сухо, никого нет. Можем заночевать в ней». Я задумался. «Землянка — это, конечно, хорошо, но вот то, что здания разрушены, настораживает». Не те ли это кочевники, что решили подпортить жизнь местному владетелю? Встречаться с ними мне совершенно не хотелось. С другой стороны, если они разрушили это поселение совсем недавно, то наверняка обобрали его подчистую. Что им тут делать? Зачем возвращаться? Правильно, незачем. «Едем туда», — решил я, высказав братьям свои размышления. «Все равно особых вариантов нет». Они согласились, и через несколько минут мы уже привязывали лошадей под крышей единственного уцелевшего, да и то не полностью, сарая. Внутри нашлось немного сена. Отдав его трясущимся от холода и страха животным и немного успокоив их, мы отправились в ту самую землянку. Она действительно оказалась сухой, и это не могло не радовать. Места в ней, правда, было всего раза в полтора больше, чем в нашей карете, которую мы продали в Тавидо. Но это уже мелочи. Главное, здесь можно было хоть немного обсохнуть и не бояться, что придется спать в глубокой луже грязной воды. Печи, к сожалению, не было. Но это не страшно. Я зажег небольшой магический костерок, в этот раз такой, который не истратит кучу энергии, обложив его глиняными кирпичами, найденными в углу. Развесив на взятых с собой седлах, промокшую одежду, мы разместили их вокруг нашего импровизированного очага, переоделись и кинули жребий. Было решено, что каждый из нас часть ночи будет дежурить возле входа. Так, на всякий случай. И, разумеется, первому стоять на часах выпало мне. Впрочем, я не был против. Уж лучше так, чем последним. Сейвал и Финвал, наскоро перекусив, завалились спать, а я еще долго стоял на верхних ступеньках землянки перед приоткрытой дверью и слушал шум дождя. В душе поселилось странное ощущение чего-то загадочного и... таинственного. Я и не сразу заметил, как простоял практически неподвижно несколько часов. Очнулся от этого неясного оцепенения только когда Сейвал ткнул меня в плечо кулаком и велел проваливать с поста. Заняв его место, я достал свой спальный мешок, залез в него и мгновенно уснул.